и облачаюсь в найденной в сумке у Азамата футболку и свитер. Они мне до колена, а под них я напяливаю там же откупные носки, которые мне до колена с другого конца. Выплюжу я во всём этом надо думать с ног сшибательно. Ну, Но у Азамата в каюте нету зеркала, а поднимать стенку мне лень. События вчерашнего дня я помню плохо, а что помню, то не выстраивается в логическую последовательность. Подземное царство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 Это не считая того, что он продал джунгушам какие-то секретные данные, пригрхол неизвестно сколько народа и чуть не взорвал сорок семь детей. Так и надо было его за все это отдать в жаркие объятия Земного Союза. А я что сделала? Это называется законопослушная землянка, которая только в кино носили и видела. А клятвы Гиппократа? Что он меня нашло вообще? Азамат сидит нервничает.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 Я попрошу у отца, на для тебя что-нибудь. Он все-таки поменьше. Пойдем. Мы выходим в коридор, такой родной и знакомый. Он ведет на кухню. Меня настолько захватывает это странное чувство узнавания, что я чуть не забываю, зачем искала Замата. Но он заговаривает первым. Я хотел тебя спросить. А, видишь ли, мы допросили <кхм>, этого человека и узнали столько интересного, что лучше всего.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 Вот это жеган сдохнувчем. Могли. Самое худшее, что сам Кирилл знает. Он тоже не промолчит, вздыхаю я. А ты знаешь, это как раз не проблема, весело отвечает Замат. У него, похоже, от потрясения что-то повредилось в голове. Он, видишь ли, утверждает, что ты его заколдовала. Я прыскаю от смеха. Да, ему, наверное, именно так и показалось. А как ты его скрутила? Я ведь тоже видел, что он был как будто привязан к креслу, но без верёвки. А он говорит, как-то он забавно сказал, а завод морщит лоб, припоминая что-то вроде грязная сила или немытая. Я неприлично ржу. Он имел в виду, что его схватили демоны. Просто в перепугу забыл, как это на всеобщем называется. Ах, вот оно что. Так как-то этого добилось. Да это была не я.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 и разговор автоматически заканчивается. Классно выглядите, усмехается Эцган, окидывая меня взглядом. У тебя лишних штанов не найдётся, прошу несчастным голосом. Сейчас поищем. Он распахивает дверь и приглашает меня войти. Находится у него только легинсы, ну и то хлеб. Правда, их приходится четыре раза подвернуть, зато они не съезжают. Это До посадки держеву. И ладно, только бы не разболеться совсем. А ты Арону позвонил, спрошу Азамата. Они ж там меня ищут, наверное. Он сам позвонил ещё вчера, задумчиво говорит Азамат. Сразу, как ты исчезла. И где ты столько времени? Капитан, земля достигает нас гул из коридора. Оказывается, мы уже садимся на Муданге. Надо собираться выходить. На этот раз мы сели не на самом ветру, а между высокими скалами.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 Я не могу понять, это температура или тут просто так жарко. Солнце-то наяривает ого-го. Лиза, ты как? Прошло это за мат, отвлекаясь от очередных поздравлений с успешно завершённой кампанией. Тебе жарко, наверное. А сколько тут примерно градусов? Когда приземлялись, было 25. Ого. Так это мне надо всё обратно снимать. Я уныло оглядываю огромное открытое плато, полное муданских мужиков.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 который стоит рядом, обхватывает меня сзади вокруг груди и поднимает. Я тут же забываю о всех болезнях, вижу, дергаюсь, пинаюсь, пытаюсь заехать на халу в глаз. Хватит с меня неожиданных ухажеров. Приходится извернуться, да и стоит он против солнца и, конечно, уворачивается. И тут я по запаху меда и дыма понимаю, что это Ирлик по всей красе. по 3 метра. Пылающие красные узоры по смуглой коже, огненные патлы и тонна золота на шее. Уй, ёпт, еле слышно вскрикнул я. Ирлик ведь сейчас бы врезало по физиономии. Ну, поставишь меня на место уже. Понравилось таскать, что ли? Ирлик хохочет, демонстрируя всем желающим драгоценные зубы, и всё-таки ставит меня на землю. Я отхожу на два шага в сторону Азамата.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 ты поглядела их физиономии, когда ой, не могу. У меня чуть брюхо не треснуло. И всего-то понадобилось два слова заклятья. А какой эффект? Какого заклятья? Моргаю я. Ну, как же? Для подначки. А то ты по природе слишком уж разумная и миролюбивая, а мне так скучно. Ирликовы бается так широко, что становится непонятно, где кончаются зубы и начинаются ожерелья. Так это ты, начинаю я, но возмущщением все слова смывает. Кой как совладов с собой, я курчу кривую рожу. Отлично. Спасибо, что хоть сказал, а то бы я всю оставшуюся жизнь мучилась, что это меня переклинило внезапно. Я хочу ещё что-то добавить, но снова оглушительно чихаю. Вот и простудилась из-за тебя. Ирлик на секунду перестаёт хохотать и всматривается в меня.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 Что внутри, что грядущее. В проторатории все это он откидывается назад в приступе божественного хохота, выгибается, совершает уму помрачительный кульбит и, как в юбке, не запутался, понять не могу, и перекидывается маленьким алым мангустом, который напоследок, пошевелев подвижным носом, исчезает в расщелине скалы. Я несколько прифигиваю от множественного числа. и ошарашенно провожаю взглядом яркого зверька, когда вокруг меня начинается какое-то движение. Очнувшись и оглядевшись, я понимаю, что все мужики вокруг побадали на колени, за исключением старейшины, который сплел пальцы халой и беззвучно шевелит губами. Я за мата, который вцепился в меня, как клещ, и смотрит счастливо и обалдело. Я осторожно прокашливываюсь и чихаю. Можно уже встать, говорю сиплым голосом, вытирая нос платком, который Азамат мне протянул. Он ушёл. В ответ по колено преклонённой толпе пробегает волна восклицаний: "Белая богиня, всеобщая мать, владычица судеб, вечная весна". Я беспомощно поворачиваюсь к Азамату. Он обозревает происходящее, как мне кажется, с юмором. Во всяком случае, мне хочется надеяться. что он не начнет опять градить колесицу про мое божественное происхождение. Он переводит взгляд на меня и уголки его губ слегка дергаются. А не встанут только в одном случае. Шепотом говорит он, подхватывает меня под мышки и сажает себе на плечо. И правда, Алтангерел тут же встает, а след за ним постепенно и остальные. А за мадам, как мне кажется, сверху. Величественно относят меня до кабинки канатной дороги и сгружает внутрь. Остальные подтягиваются за нами к площадке, с которой надо грузиться в кабинке. И Алтангирел проворно подсаживает к нам старейшину, а затем забирается сам. Вчетвером мы и отъезжаем вниз с головами низкорослых сосенок. Алтангирел всё ещё бледный, пялится на меня как на привидение, а на щеках горят красные пятна. Аламат довольно ухмыляется, но держит меня крепко, как будто боится, что я тоже сейчас превращусь в какую-нибудь зверушку и ускочу в лес. Старейшина, аж где Демидин, разглядывает меня не моргая, а потом внезапно открывает рот и хриплым, высоким, непривычным к использованию голосом произносит: "Рассказывай".